В несколько минут Фарух оторвал вторую руку и победно взвыл, скинув морду к небу, а потом медленно повернул ее к середину, ведь он молча сглотнул. Саблезубый тигр, откованный из великолепной стали и оживленный неведомыми чарами, взметнулся в грациозном прыжке и помчался через склон идет в этот раз ведун не слез а сорвался со скалы обдирая руки лицо и красивый халат далекого старейшины готовься он стукнул со спиной о поваленную сосну отлетел на какой то уступ скатился на валун в тот же миг над краем утеса появилась желтая рожа с длинными сверкающими словно хром-клыками. Кошка перемахнула сну, мягко приземлилась на валун, медленно и уверенно пошла к Олегу. Он на локтях как мог быстрее пополз от нее, не в силах оторвать взгляд от черных отверстий, заменявших зверю зрачки. «Хоп! Паньки!» — над самым мухом воскликнула Рексалана. «Ты молодец, Олежка!» — Классно ты его подманил, прямо как репетировали оба. — Подманил? Ведун глянул в рис и понял, что только что выдернул ноги из пределов пентаграммы. Тигр же стоял на месте, упираясь носом в невидимую стену, что проходило над коричневой линией внутреннего рисунка. — Рексалана, я тебя люблю! Да нет, я тебя обожаю! Люклин. — закричала Тария. Молодые люди рывком шарахнулись друг от друга. Между ними ослепительно сверкнуло солнце, ударилось о край камня и заскользило дальше вниз. — Уйдет! — Роксолана прыгнула следом. За спиной раздался оглушительный рев. Демон, не в силах достать до Олега считанных метров, заметался в колдовской клетке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 Уже от него ничего не зависит. Чудище размышляло невероятно долго, Наверно, целую минуту. Потом прыгнуло, намереваясь накрыть жертву сверху. Роксолана проводила его взглядом, Приоткрыв рот и чуть высунув язык. И когда до гибели оставалось всего сотая доля секунды, Решительно чиркнула по камню и поднялась, Отряхивая ладони.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 Раз попались, значит, все правильно. Не вырвутся. Пошли, и вдруг что-то еще можно сделать. Увы, спасти могучего Иссея было уже невозможно. Клыки железного монстра превратили его в бесформенную глыбу гранита, хрусталя, мрамора и яшмы. Пока в теле еще теплилась жизнь,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 Снова отер лицо середину. Боюсь, она больше уже никогда не будет соберегиней. Теперь это кто-то другой. Она найдет сердце Иссея, Олежка? Ну, скажи мне, правду, найдет? Не знаю. Если у подгорного князя было сердце великана, зачем он посылал против Иссея демонов? Почему не расправился сам?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 Ничего не поняв, из долгого монолога кивнул ведом. — Точно? — Ага. — Тогда давай вон туда, да, здесь, пока никого нет вокруг. — Ты меня правда любишь?